В последней книге «Государство» в качестве вступления к осуждению живописцев имеется весьма ясное изложение теории идей или форм. Здесь Платон объясняет, что когда ряд индивидов имеет общее название, они имеют также общую идею или форму, например, хотя может быть много кроватей, Существует лишь одна идея или форма кровати. Точно так же, как отражение кровати в зеркале является лишь кажущимся, но нереальным, так и разные отдельные кровати нереальны, являясь лишь копиями идеи, которая представляет собой одну реальную кровать и создана Богом. Об этой одной кровати, созданной Богом, возможно знание, но в отношении многих кроватей, сделанных плотниками, может быть лишь мнение. Философа, как такового, будет интересовать лишь одна идеальная кровать, а не многие кровати, обнаруживаемые в чувственном мире. Он будет испытывать некоторое равнодушие к обыкновенным мирским делам, А кто имеет высокие помыслы и созерцает все время и все существа, тому человеческая жизнь может ли, думаешь, казаться чем-то великим? Юноша, способный стать философом, будет выделяться среди своих товарищей как справедливый и кроткий, любящий ученье, обладающий хорошей памятью и, естественно, гармоничным умом. Такой юноша должен быть воспитан, чтобы стать философом и стражем. В этот момент Адимант выступил с протестом. Когда он пытается спорить с Сократом, говорит Адимант, то он чувствует, как на каждом шагу его сбивают с пути, так что к концу... Все его прежние понятия оказываются перевернутыми. Но что бы ни сказал Сократ, является фактом, как каждый может видеть, что люди, посвятив себя философии, становятся странными чудовищами, чтобы не сказать совершенными мошенниками. Даже лучших из них философия делает бесполезными для общества. Сократ допускает, что это верно в том мире, каким он в настоящее время является, но утверждает, что за это следует порицать не философов, а других людей. В мудром обществе философы не оказались бы глупыми, только среди дураков мудрых считают лишенными мудрости. Как мы должны поступать перед лицом этой дилеммы? Должно быть только два способа учреждения нашего государства. Путем превращения философов в правителей или правителей философов. Первый путь представляется невозможным в качестве начала, потому что в городе, который еще не является философским, философы не пользуются популярностью. Но прирожденный государь мог бы быть философом, И одного достаточно. Пусть будет один человек, воли которого послушен город. И он мог бы осуществить идеальное государство, в которое не верит мир. Платон надеялся, что он нашел такого государя в молодом Дионисии, тиране Сиракуз. Но этот молодой человек не оправдал его надежд.